Глава 11 Картина. «Русалка Мидлшера Ричард Брэдли смотрел на инфо, и внутри у него все замерзало. Сонни Кинг понял больше, чем им бы хотелось. А может, не понял ничего, но очень метко дофантазировал. С него станется. «Вы будете покупать или прочтете через стекло?» спросила газетчица. Ричард спохватился и протянул ей монеты. Она их тщательно пересчитала, наморщила нос и вернула ему кругляшок сдачи. Машина полностью выстыла. Ричард подул на ладони и включил печку. Салон стал наполняться теплом и неповторимым запахом, который сопутствует обогреву во всех старых автомобилях. Он в очередной раз подумал, что печку нужно поменять. Потом подумал, что, пожалуй, Поменять стоит саму машину. Словно подслушав его мысли, печка издала жалобный хрип. Ричард погладил затертую торпеду. «Не волнуйся, я никому тебя не отдам», — пообещал он. Печка недоверчиво заскрежетала. Ричард стукнул по ней кулаком, и скрежет прекратился. Теперь он, наконец, развернул газету. «Ну что ж», Все оказалось не так страшно. В центре истории была некая Натали, которую сто лет назад утопил ревнивый жених. Написано было хорошо, фотографии из старых газет добавляли драмы, и Ричард получил настоящее удовольствие, в чем никогда бы не признался. В самом конце Сонни добавил перечень мидлшерских утопленниц с краткими пояснениями. Список был короткий, всего четыре фамилии. Анна Джонс, дочь трактирщика. Самоубийство из-за внебрачной связи. 1786. Беттани Мэтьюс, повариха. Несчастный случай. 1800. Роуз Смит, акушерка. Возможно ограбление. 1804. Джейн Тейлор. Ричард трижды перечитал последнюю строчку потом аккуратно сложил газету, положил ее на соседнее сиденье и поехал в студию. Ехал он медленно, ему нужно было подумать. Ну что же, лорд Диглби разгладил усы и задумчиво посмотрел на Сьюзан. Она сидела напротив, взрослая женщина, с огромными, чуть испуганными глазами и длинной косой, сползающей с плеча. Маскарадный костюм для маленькой девочки, прячущейся под ним от огромного мира. Лорд помнил эту девочку. Смешная и нескладная. Она носилась по его саду с его собаками, а по вечерам сидела у окна и что-то писала в блокноте. Огромный мир ждал ее. Лорд верил, что она будет очень счастлива. «Ну что же», — повторил он, — «на этот раз вы уверены?» «Абсолютно, сэр», — ответила Сьюзен. «Это не она. Я дважды проверила по ее настоящим родителям, просто на всякий случай. Никаких совпадений. Но вы, если хотите, можете заказать тест ДНК». Старик усмехнулся в усы и посмотрел куда-то за спину Сьюзен. Думаю, не стоит. А было бы забавно оставить замок миссис Андерсон. Сьюзен подавила острое желание обернуться. Она пожала плечами. Ну, вы ведь это можете, сэр. Никто не оспорит ваше решение. Лорд все еще усмехаясь покачал головой. Пожалуй, я ограничусь тем, что продам ей французский гарнитур. Тем более, что он поддельный. Лорд положил ладони на колеса коляски, будто собрался оттолкнуться, но потом передумал. Он взглянул на Сьюзан, и она увидела озорные искорки в его темных глазах. «Хочу открыть вам ужасную тайну». Я знаю, в шире говорят, что я скряга, сижу на сокровищах, как старый дракон, когда мог бы что-то продать и хотя бы починить крышу. Вот только никаких сокровищ тут не осталось. Почти все, что вы видите — копии. За последние три поколения моя семья распродала все ценности, но делала это тихо по секрету. Нужно было поддерживать видимость богатства и благополучия. Даже знаменитое колье Диглби при проверке оказалось фальшивкой. А ведь это был подарок короля, и стоил он несколько миллионов. Я так и не узнал, кто и когда его подменил, но не сомневаюсь, что это сделал кто-то из моих предков. Разумеется, есть оригиналы, которые неприкосновенны, Тот же Гейнсборо или подсвечник, который вы видели. У них совсем другая ценность, та, которую невозможно выразить в цифрах. Они были всегда и будут со мной до самого конца. А потом, знаете, Сьюзен, мне пишут из National Trust. Они предлагают выкупить замок, сделать его туристическим объектом. Именно так и сказано в письме туристический объект. Кому понравится, когда твой дом называют вот так? Я их игнорировал. Мне казалось кощунственной сама мысль о продаже. В тот момент, когда я писал им ответ, категорически отказываясь от их предложения, вошел Виктор и сказал мне про Адель Андерсон. Сейчас я думаю, что это была рука судьбы. Лорд помолчал. Скажите, Сьюзен, какова по вашему мнению вероятность найти настоящего наследника, того, кто не продаст замок едва вступив во владение, кто позаботится о нем, о том, что в нем и вокруг него? Почти нулевая, призналась Сьюзен. Лорд кивнул. Я так и думал. Что ж, с National Trust я могу договориться. Оставить им замок на своих условиях. Они заботятся об истории, а это ее весомая часть. И, несмотря на полное неумение писать письма старым занудам вроде меня, в организации смогут отнестись к замку с уважением. Разумеется, домик садовника навсегда останется вашим, Я напишу на него дарственную. Глупо, что я не догадался сделать это раньше. Глупо, что этого не сделал никто из моих предков. Но лорды, вы знаете, ужасные эгоисты, особенно в нашей семье». Сьюзен замерла с чашкой у самых губ. Бушби жили в домике садовника столько поколений, что она всегда считала его полностью своим — и совершенно не думала, что по факту он является частью замка и принадлежит Диглби. Мысль о том, что кто-то посторонний может с полным правом выставить их на улицу, заставила ее заледенеть. «Спасибо», — сказала она тихо. Джеймс Диглби улыбнулся. «Это прозвучит эгоистично, но моя дорогая». Я рад, что вы здесь, вы и Джо. Хотелось бы, чтобы вы вернулись при более радостных обстоятельствах, но то, что вы здесь, многое для меня значит. Сьюзен смутилась. Чашка в ее руках поднялась на уровень глаз. Детская привычка, так и оставшаяся при ней, когда нужно спрятаться от мира. Спасибо вам, сэр. — сказала она немного чужим голосом. — Я не знаю, что сказать. — Скажите, нравится ли вам этот чай? — ответил лорд. — Мне его посватал Уизерман, и я еще не пробовал. Испытываю на вас. Ну, как? Сьюзен рассмеялась. — Ужасно! — сказала она честно. — Почему-то я так и подумал. И лорд рассмеялся вместе с ней. Сьюзен поставила чашку на блюдце... И осторожно отодвинула ее подальше. От чая исходил сильный запах горящих поленьев. Так вы хотите, чтобы я прекратила поиски? Спросила она. Лорд Диглби удивился. Нет, от чего же? Мне все еще интересно, кто эта девушка в медальоне. Я чего-то думаю, что это не Эсмиральда. Я тоже! горячо воскликнула Сьюзен. «Мне кажется, нам стоит побольше узнать о Джасае Диглби, что он был за человек, кто были его друзья, кем была его возлюбленная, о которой он писал. Может быть, в ваших архивах сохранилось что-нибудь о нем?» Старик потянулся к внутреннему карману и вытащил пачку сигарил. «Не уверен», — сказал он. «Архивами занимается Джон, но сегодня у него выходной». Я попрошу его поискать, когда вернется. А пока, пользуясь его отсутствием, вы не против, если я закурю. Сьюзен замотала головой. Лорд диглби зажег сигарелу, и запах копченого чая смешался со сладковатым запахом табака. Тонкие завитки белесого дыма потянулись вверх, чтобы раствориться под потолком библиотеки. Сьюзен смотрела, как лорд курит, И думала, что все-таки ему это очень идет. Можно мне еще раз посмотреть на портрет? Спросила она. На Гейнсборо? Ну, разумеется, вот только мне не хотелось бы звать Мэри. Она добрая девушка, но совершенно не умеет хранить секреты. Он помахал сигарелой. Вы мне не поможете? Сьюзен взялась за ручки коляски. Старик поставил пепельницу на колени, и они медленно покатились по коридору, на этот раз ярко освещенному. Анна Лиза установила везде практичные энергосберегающие лампочки. Это было экологично и экономно, но их свет был слишком ярким для старого замка. Он безжалостно вычерчивал окружающие предметы, не давая им шанса скрыть следы времени. Серванты и пузатые шкафчики на гнутых ножках были похожи на пожилых дам, которых застали врасплох за поправкой макияжа. Они улыбались бликами на стеклах и старались вжаться в стены, чтобы не были видны царапины и потертости на полировке. Морщины, которыми обрастают предметы с возрастом. Сьюзен избегала смотреть на них напрямую. Ей было неловко, Будто они и впрямь были живыми Но вот коридор кончился Они повернули и оказались в картинной галерее Там же была Анна-Лиза Она стояла, задрав голову И рассматривала небольшой портрет молодого человека в парадном камзоле Завидев их, девушка смутилась «О, сэр!» — произнесла она «Я как раз шла к вам, чтобы сказать, что на первом этаже тоже все работает» «Можно пользоваться звонком, и я попрошу вас пару дней протестировать нагрузку на сеть». «Никаких замыканий быть не должно, но в случае перегруза сработает автомат, и все можно будет включить снова прямо из малой гостиной». «Спасибо, моя дорогая», — ответил лорд. Он посмотрел на портрет, который привлек ее внимание. «Красавец, правда?» Это последний портрет Джосаи Диглби. Написан незадолго до того, как он отправился в военное училище. Оттуда он, увы, уже не вернулся. Сьюзен подошла ближе. Портрет висел высоко и был небольшим. Вероятно, поэтому она не заметила его в первый раз. Да и смотрели они тогда больше на женщин. Юноша на портрете улыбался. У Сьюзан сжалось сердце. Сколько же в нем было жизни? Джасайя Диглби многое взял от отца. Сьюзан заметила ту же гордую посадку головы, жесткую линию губ и подбородка. Но в этом лице не было самодовольства так неприятно поразившего Сьюзан в Джонатане Диглби. Это был молодой человек, совсем мальчик, и глаза его сияли озорством и радостью. Художник изобразил его чуть наклонившимся вперед, в напряженной позе человека, разглядывающего что-то за спиной зрителя. Юноша готов был сорваться с места и то ли рассмеяться, то ли вскочить на лошадь и умчаться туда, где его ждали друзья, вино и приключения. В то же время... В руке у него была книга, раскрытая на середине. Тонкий намек на то, что перед зрителем был не просто молодой повеса, но человек думающий и образованный. Кроме того, как заметил лорд, юноша был красив. «Что с ним случилось?» — спросила Анна-Лиза. «Что случается с молодыми и горячими ребятами?» — сказал лорд. Неосторожное обращение с оружием. Пистолет взорвался у него в руках. Ему почти снесло голову. «Так страшно!» — пробормоталась Юзан. «И так глупо! Сколько всего он мог бы сделать?» Лорд наклонил голову. Джонатан, его отец, прочил ему военную карьеру. Это он настоял, чтобы сын после Итона отправился в академию и очень тяжело переживал его смерть. Сьюзен повернулась к огромному семейному портрету, и неприязнь всколыхнулась в ней с новой силой. Интересно, пришло ли в голову сэру Джонатану поинтересоваться, чего хотел сам Джосайя? Вряд ли. И, конечно же, он не интересовался чувствами Эсмеральды, когда выдавал ее замуж за человека вдвое старше. Перед ее мысленным взором возникло лицо Дропса. Он смотрел на нее, чуть прищурив глаза, и Сьюзен прилежно занялась самопроверкой. Объективна ли она? Она смотрит на Джонатана Диглби из сегодняшнего дня. Но что ей известно о дне вчерашнем? Смогла бы она предложить сыну лучшее будущее? И, кстати, о сыне. Разве они с Джейкобом не обсуждали будущее Джо всего полтора года назад? Ему было только семь, а Джейкоб уже мечтал о том, что Джо поступит в Кембридж, только потому, что сам его окончил. Выходит, она не так уж отличается от Джонатана Диглби. Сьюзен, вы не хотите взглянуть?» «Что?» Она поняла, что все это время Анна, Лиза и Лорд продолжали беседовать и ужасно смутилась. «Простите, я задумалась». Лорд вежливо кивнул и пояснил. «Мисс Белински напомнила мне о коллекции пейзажей из нашего сада. Эта традиция началась как раз при Джонатане Диглби и продержалась до начала войны. Конечно, многие картины ныне утрачены, но те, что остались, дают представление о былом величии». «Думаю, вам будет интересно взглянуть, какую красоту создавали и поддерживали ваши предки». Сьюзан с радостью согласилась. Она снова взялась за коляску, и они направились в северное крыло. Лорд указывал им дорогу, а Анна-Лиза включала и выключала свет там, где они проходили. Для Сьюзан это шествие стало чередой вспышек. Щелк, маленькая проходная комнатка — вся розовая и кружевная. На стене гобелен с пастушкой. Щелк — вот и нет ее, исчезла во тьме. Щелк — длинный пустой коридор, гулкий, холодный, с запахом плесени. Щелк пропал, и вместо него гостиная с фортепиано. Крышка поднята, ноты открыты на лунном свете Дебюсси как будто музыканта что-то отвлекло, но он вот-вот вернется, и его пальцы снова полетят по клавишам. «Сэр, а в замке нет привидений?» — вдруг спросила Анна Лиза. И Сьюзен поняла, что та чувствует то же самое. «Ну, ведь это очень старый замок, верно?» — ответил лорд. «Когда-то это были комнаты моей матери и моей сестры. Они обустроили крыло по своему вкусу, Проводили здесь приемы и танцы. А после войны гостиная стала штабом благотворительного общества, которое организовала моя мать. Вы его знаете. Оно существует до сих пор. Правда, теперь вместо званых вечеров и танцев у них лыжные пробеги с остановкой в госпитале. Анна Лиза хихикнула. Лорд тоже чуть улыбнулся, а потом добавил. В последние годы я сюда почти не захожу. Незачем. Женщины помимо воли переглянулись. Голос старика звучал ровно, будто он говорил о погоде. Но слова были тяжелыми, как свинец. От них пустота и покинутость северного крыла становились физически ощутимыми. «Мы пришли», — сказал лорд Диглби. Анна-Лиза включила свет, и настало лето. Пионы и рододендроны пенились по стенам и поднимались к самому потолку розовыми и рубиновыми волнами. Залитые солнцем деревья млели от жары, опустив ветви почти к самой земле, на которой посверкивали самоцветы хризантем и нарциссов. На скамье между двумя кленами Дремала девушка в белом платье и розовой шляпке. Книга, которую она читала, лежала на траве, и по ней ползла толстая зеленая гусеница. Гончая застыла в стойке, не отрывая взгляда от белки на крыше беседки. Вот это да! Анна-Лиза вышла на середину комнаты. Сейчас она не думала о Джейн и просто наслаждалась красотой. «Это была идея матери», — сказал лорд. «Раньше эта комната использовалась как оружейная. После войны она решила воссоздать сад здесь, раз уж не удавалось воссоздать его там, где он должен быть». «Потрясающе!» — выдохнула Сьюзен. Она переходила от картины к картине, вглядываясь в каждую. Большая часть ее взрослой жизни прошла в городе вдали от садов. Но садовничество было у нее в крови, и она с изумлением поняла, что может узнать и назвать почти все растения. Места тоже были ей знакомы. Да и как же иначе? Ее детство прошло среди этих деревьев и кустов, хоть сейчас, в сравнении с картинами, они реальные оказались ей кривым зеркалом прекрасного прошлого. Вот этот дуб стал намного толще. А прошлым летом отец отпилил у него нижнюю ветку, потому что по стволу пошла трещина и завелась гниль. Вот здесь, где раньше рос тис, теперь пустое место, на котором ничего не приживается. А от тиса даже пня не осталось. А здесь, выходит, раньше стояла беседка. Теперь там каменный круг и в нем тюльпаны. Сьюзан шла и шла, и вдруг... «О, Боже мой! Джеймс! Лорд Диглби, сэр!» Белые розы сияли на полотне, и пчелы застыли над ними, пойманные кистью художника в вечном полете. А чуть дальше, заполняя задний план и уравновешивая композицию, стояла и улыбалась девушка из медальона и она все время была там. «Просто...» — Виктор зевнул. «Удивительно!» Ему почти не удалось поспать. Михлич был твердо намерен закончить роман к Рождеству и теперь диктовал как сумасшедший, пытаясь наверстать время, когда Виктора не было дома или когда он сам был не в настроении. В итоге утром Виктор приехал в редакцию на автопилоте, и теперь приканчивал третью чашку кофе, пережевывая комочки растворимого молока. «Да!» — глаза Сьюзан сияли. «Лорд Диглби сказал, что такие платья носила прислуга. Это хоть какая-то зацепка. Возможно, Джон сможет найти что-нибудь в архивах. Конечно, надежды мало, но это явное продвижение». «Бухгалтерские книги», — сказала Мэнди. Виктор и Сьюза набернулись к ней. Ее взгляд был направлен в экран, а пальцы стучали по клавишам. «Управляющие или экономка обязаны были вести отчетность», — продолжила она. «Такие вещи обычно хранят годами, а потом просто забывают выбросить. Там должны быть указаны жалования, которые выплачиваются каждой служанке, и имена самих служанок». А дальше вы сможете проследить их по нашим церковным книгам. Мэнди, я уже говорил, что люблю тебя, ухмыльнулся Виктор. Она даже не подняла головы. Подтверди делом, перестань писать, не смотря, раздельно. Сьюзен фыркнула и тут же кашлянула в кулачок. Виктор принял оскорбленный вид, но убедившись, что Мэнди на него не смотрит, перестал поясничать и снова стал самим собой. «Но почему английский аристократ носил в медальоне портрет простой служанки?» — спросил он. Да еще и передавал его по наследству. Сьюзен развела руками. «Но ведь это же была твоя версия про внебрачную дочь. Теперь она уже не кажется мне притянутой за уши. А тебе, Мэнди...» Журналистка закончила строку, сохранила и отправила текст и отвернулась от ноутбука. Ее светлые волосы топорщились над долбом, придавая ей сходство не то с Элвисом, не то с Тинтином. «Возможно», — ответила она, — «но я вижу только одну причину, почему ее портрет мог остаться в медальоне. С ней случилось что-то очень плохое и, возможно, как-то связанная с Диглби. Глаза Сьюзен расширились. «Ты ведь не хочешь сказать, что они ее убили? Тогда они вряд ли стали бы носить медальон». «Нет, разумеется, нет. Но ее могли похитить и убить враги семьи. Она могла погибнуть, защищая какой-то семейный секрет. Ну, или она просто умерла от болезни» и ее отец или мать так и не смогли этого пережить. Мэнди машинально запустила ладонь в челку и взъерошила ее еще больше. «Если хотите больше теорий, вам понадобится моя сестра. Правда, тогда дело, скорее всего, окажется в испанской мафии». Виктор ухмыльнулся. Мэнди вдруг предложила. «Знаете, а поговорите-ка с Сонни Кингом». У него недавно вышла статья про мидлшерских утопленниц из глубины веков до наших дней. Он должен был изучить кучу женских смертей, чтобы собрать материал. Наверняка там есть что-то, что будет нам полезно. Лица Виктора и Сьюзен разом прокисли. Тот самый Сонни Кинг, уточнил Виктор. Ты говоришь о Сонни Кинге из МНФО? который написал ту самую статью про лорда Диглби?» Мэнди пожала плечами. «Да, у него большие проблемы с этикой. Он часто выдает желаемое за действительное. Но, несмотря на это, он чертовски хорошо ищет информацию и по-настоящему талантлив. И я убью любого из вас, кто рискнет меня процитировать». «А он станет с нами говорить?» – спросил Виктор. «Все-таки мы из «Таймс», и инфо нас, мягко говоря, недолюбливает?» Мэнди снова пожала плечами, на этот раз молча. «Я думаю, он поговорит со мной», — сказала Сьюзен. Виктор повернулся к ней, весь не мой вопрос. Но она как будто этого не заметила. «Он наверняка попросит что-то взамен», Или попробуют выудить из тебя информацию, чтобы написать самому, предупредила Мэнди. Нет, сказала Сьюзен задумчиво. Я думаю, нет. И она чуть улыбнулась. Мидлшир, 1803 год. Завтра, уже завтра. Две руки на гладком древесном стволе. Два профиля в темноте. «Мужской и женский. Ты уверен, что мы справимся? Вернуться уже не получится. Он смеется, но в этом нет веселья. Я не хочу возвращаться. Здесь для меня слишком душно. Не бойся, глупышка, я о тебе позабочусь. Мы, наконец, будем свободны. Никто не сможет нам указывать, что делать и как жить. Все будет замечательно». Она вздыхает. Это очень женский вздох, старше ее и старше Мидлшера. Так вздыхали женщины, когда мужчины с горящими глазами восходили на корабли и отправлялись искать новые земли, оставив теплые и безопасные дома. Конечно, говорит она, все будет замечательно. «Завтра я буду ждать тебя на нашем месте», — шепчет он. «И мы отсюда сбежим. Ты ведь придешь, правда?»